истинно отцовские упреки. В таких случаях сидеющий старый сатир сокрушенно опускал голову, а вечером отец являлся к сыну с дарами, с роскошными яблоками, подобно тому, как он некогда явился с дыней к Катрине Лябе, чтобы вымолить у нее прощение. Дюма-сын черпал в своих отношениях с Дюма-отцом сюжеты для пьес. Пьесы «Внебрачный сын» 1858 год и «Блудный отец» 1859 год автобиографичны в той мере, в какой это возможно для произведения искусства, то есть со значительными поправками. Дюма отец аплодировал. Он знал, что сын любит его. Да сын и сам говорил об этом. «Ты стал, Дюма, отцом для людей почтительных». «Папаша и Дюма для наглецов!» И среди всевозможных выкриков ты порой мог расслышать слова «Право же сын куда талантливей, чем он сам!» Как должен был ты смеяться! Однако нет. Ты был горд, ты был счастлив, как всякий отец. Ты хотел только одного — верить в то, что тебе говорили, и, быть может, верил. Дорогой великий человек, наивный и добрый, ты поделился со мной своей славой, так же, как делился деньгами, когда я был юн и ленив. Я счастлив, что, наконец, мне представился случай публично склониться перед тобой, воздать тебе почести на виду у всех и со всей сыновней любовью прижать тебя к груди «Перед лицом будущего».